Глава, 28. восьмая. Ясмина. Чувствую себя паршиво. С одной стороны, внезапное воссоединение с Эдгаром наполняет мою душу давно забытым восторгом. А с другой, необходимость скорой встречи с Костей обрубает весь энтузиазм на корню. Ну как я могу притворяться, будто между нами все по-прежнему? Если еще совсем недавно горячие губы Черова исследовали самые запретные зоны на моем теле. Я много думала о случившемся, но так и не смогла обрести какую-то ясность. Безусловно, заверения Эдгара звучали убедительно, но в то же время он не предоставил никаких внятных доказательств. Он обвинил Костю в предательстве и лжи, но при этом его слова остаются только словами. В чем-то Жанна права. После случившегося я не могу вот так безоглядно ему верить. В конце концов, Костя тоже близкий моему сердцу человек. Скрежет ключа в двери, звучит ближе к вечеру. Цветинский звонил и говорил, что его выписывают. Но я до последнего надеялась, что это случится не раньше, чем завтра утром. По-хорошему, мне следовало бы поехать в больницу и встретить его. Но я сослалась на занятость. И надо отдать Косте должное. Он ничуть не обиделся на меня из-за этого. Несколько бесконечно долгих секунд сижу на кровати, а потом заставляю себя подняться на ноги и бреду в прихожую. В сравнении с нашей первой встречей в больнице, Костя выглядит гораздо лучше. Отеки уменьшились, синяки побледнели и приобрели зеленоватый оттенок. «Привет». Негромко здороваюсь я. «Ну как ты?» «Привет, дорогая. Нормально». Он подходит, целясь губами мне в губы, но я уворачиваюсь и подставляю ему щеку. Внутри бушуют ураганы с сомнений и противоречий. Теперь, после ночи с Эдгаром, близость с Костей кажется мне противоестественной и неправильной. — Нет настроения? — догадывается Светинский. — Да, вроде того. — На работе проблема. Но... — Ну... Можно и так сказать. Я не хочу развивать тему моих внутренних переживаний, потому что рано или поздно этот клубок размотается и выведет к Чарову. А я совсем не уверена, что готова к столь серьезному разговору. Сейчас мне больше всего на свете хочется поставить реальность на паузу. Спрятаться ото всех и как следует подумать. Пока эмоции от ночи с Эдгаром свежи, мне очень трудно мыслить здраво. В крови плещется бурный гормональный коктейль, мешающий трезво и отстраненно взглянуть на ситуацию. Посмотрите на свою жизнь и прошлое, как бы со стороны. Мне очевидно, что переломный момент настал. Точка невозврата пройдена, и от меня требуется какое-то разумное обоснованное решение. Но проблема в том, что я никак не могу его принять. Меня мотает из стороны в сторону, Как ветку в осенней ненастье. Костя, конечно, не понимает причин моей отстраненности. Пристает с расспросами и пытается выяснить, что именно стряслось на работе. Да, ничего такого, пробую отвертеться я. Типичная рутина и сложности все решаемо. Тогда иди сюда. Он притягивает меня за талию и утыкается носом в шею. Я соскучился, ясь. Его рука соскальзывает вниз по спине и обхватывает ягодицу. А во мне поднимается лютая буря протеста. «Кость, давай не сейчас!» Чересчур громко восклицаю я, вырываясь из его объятий. «Говорю же, голова другим забита!» «И чем же?» В его голосе проступает раздражение. На администратора школы поступают жалобы. На ходу выдумываю я. «Так уволь ее!» — выдает просто. «Легко сказать! Уволь!» Мои нервы напрягаются все сильнее и сильнее. Разобраться же в ситуации нужно для начала. «А что мешает?» «Ничего не мешает!» Откровенно огрызаюсь. «Завтра же этим и займусь!» Костя замолкает, выдерживая паузу, в течение которой буравит меня пристальным изучающим взглядом. А я не могу отделаться от ощущения, что он видит меня насквозь. Знает, что я ему больше не принадлежу. «А мне кажется, дело вовсе не в администраторе», — наконец вкрадчиво произносит он. «А в чем же?» «Я тщетно пытаюсь справиться с волнением». «Дело в не так ли? Его слова не идут у тебя из головы». «Может, и так». Я отвечаю на его зрительный вызов. «Это провокация, Яся. Чистой воды провокация». «Он знает о Домире! Выпаливаю я. «Знает, что он его сын». «Откуда?» Брови кости ползут вверх. Он случайно его увидел и сразу же все понял. «А ты, конечно, тут же выложила ему всю подноготную». Он презрительно кривится. Если честно, я вообще не понимаю, почему мы решили скрыть от него отцовство. Я утомлен на травески. Ведь он так и так отец Миланы. Эх, Яся-Яся!» Цветинский горько усмехается. Ничему тебя жизнь не учит. Неужели тебе так нравится быть обманутой дурой? А может, я наоборот прозрела?» Вспыхиваю я. «Вдруг дуру из меня делаешь ты?» В Костином лице читается обида и разочарование. Он явно уязвлен моими упреками. И в связи с этим я чувствую укол стыда. Он никогда не был груб со мной, а я бросаюсь в него такими резкими словами. Однако, несмотря на смятение, извиняться не тороплюсь. Хватит уже идти на поводу сию секундных эмоций. Кто знает, может Костина игра в оскорбленную невинность? лишь очередная умелая манипуляция, призванная вызвать во мне чувство вины. Долгие годы он давил на то, что я ему вроде как обязана, и в итоге это дало свои плоды. Раньше я всегда считала, что вышла замуж за костью, руководствуясь разумными доводами, но теперь мне начинает казаться, что он просто ловко манипулировал моими слабостями, знал, за какую ниточку дернуть, И на какую болевую точку нажать? Все-таки хитрости и ума Кости не занимать. Ты отдыхай, а я сегодня посплю в зале. Выдергиваю подушку из-под покрывала. Мне нужно побыть одной.